Русская народная сказка Вероятно, каждый человек в своей жизни по меньшей мере дважды приобщается к сказке. В раннем детстве, когда он слушает ее внимательно и благодарно, и под старость, когда в роли бабушки или дедушки, независимо от своего образования и служебного положения, сам рассказывает ее внукам, вовсе не претендуя на лавры профессиональных сказителей. Сказка, это древнейшая форма устного народного творчества, была и осталась самым популярным видом искусства и по сей день доставляет человеку огромное эстетическое наслаждение. Роль сказки в формировании поэтического восприятия мира чрезвычайно велика. В сказке ключницы Пелагеи слушал Оксаков, сказки сказке Николая Григорович горький говорил о влиянии на него услышанных в детстве сказок лично я должен признать что на мой интеллектуальный рост сказки действовали вполне положительно вспоминая о сказках своей бабушки он писал в сказках люди летали по воздуху на ковре самолете ходили в сапогах скороходах воскрешали убитых спрыскивая их мертвой и живой водой в одну ночь строили дворцы И вообще сказки открывали передо мною просвет в другую жизнь, где существовала и, мечтая о лучшей жизни, действовала какая-то свободная, бесстрашная сила. Пушкин, Некрасов, Толстой отдавали дань любви народной сказки Под впечатлением сказок няни Арины Родионны Пушкин писал своему брату из Михайловского, «Вечером слушаю сказки» и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма. В этих словах и признание эстетики народной сказки, ее содержательности, идущей от органичных связей с самой жизнью. В беседе с Бонич Бруевичем Ленин, возвращая просмотренные им северные сказки, изданные Анчуковым, Подчеркнул, что произведения фольклора необходимо рассматривать под социально-политическим углом зрения, а на материале северных сказок можно было бы написать прекрасные исследования о чаяниях и ожиданиях народных. Сказка действительно прочно связана с жизнью народа. В ней отразилось его сознание, его отношение к существующей действительности, причем отразилось весьма своеобразно. В фольклористике существует многочисленное определение того круга произведений устного народного творчества, которые называются сказкой. В качестве составных признаков исследователями отмечаются занимательность, фантастичность содержания, установка на вымысел и так далее. Наиболее тонко схватывает суть сказки, ее отличие от Былины. Высказывание Белинского. В поэме... Так Белинский называет Былины. Поэт как бы уважает свой предмет, ставит его выше себя и хочет в других возбудить к нему благоговение. В сказке поэт себе на уме. Цель его — занять праздное внимание, рассеять скуку, позабавить других. Отсюда происходит большая разница в тоне того и другого рода произведений. В первом — важность, увлечение, иногда возвышающееся до пафоса, отсутствие иронии, а тем более пошлых шуток. В основании второго всегда заметна задняя мысль. Заметно, что рассказчик сам не верит тому, что рассказывает, и внутренне смеется над собственным рассказом. Это особенно относится к русским сказкам. Вольность полета фантазии рассказчика от изображения в вымыслах заветных чаяний до саркастического осмеяния этих вымыслов как нереальных в действительности, делает сказку не только прекрасным средством сатиры, но и, как уже говорилось, довольно точным источником информации о народных настроениях. Неслучайны церковные запреты и преследования сказки в смутном XVII веке. В русском народе сказки, известны с незапамятных времен, с Киевской Руси, Их отзвуки слышатся в самых древних памятниках русской литературы. Рассказывание сказок старинные русские обычай, и ему следовали и в курной избе, и в княжеских теремах, и в царских палатах. Летописи и другие источники отмечают, что Иван Грозный любил слушать сказки слепых старцев. Сказочники жили при дворах Василия Шуйского, Михаила Алексея Романовых. В рукописях XVI-XVII веков зафиксированы сказочные сюжеты об Иване Пономаревиче, о царевне и Ивашке Белой Рубашке. Несколько сказок, связанных с именем Ивана Грозного, присутствуют в сочинении Самуэля Коллинса «Нынешние состояние России», изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне, 1671 год. Сказка оказывала влияние и на переводные повести. Повести об Королевичи и Еруслане Лазаревиче, и на оригинальные русские повести, в которых трудно разделить фольклорное и индивидуальное начало о Ерше, Ершовиче, о Шемякином суде и других. С XVIII века наиболее цельно сказочные традиции сохранялись и развивались в народе среди крестьян, солдат, мастеровых, то есть в той среде, которую меньше всего затронули петровские преобразования. Интерес к сказкам как явлению отечественной культуры возникает в русском обществе во второй половине XVIII века. Появляются различные сказочные сборники, как рукописные, так и печатные, пересмешник или славянские сказки Чулкова, 1761 год, бабушкины сказки Друковцева, 1778 год, «Русские сказки и старая погудка на новый лад» Тимофеева, 1785 и 1787 годы, «Русские сказки Левшина, 1780 и 1783 годы». В эти сборники вошли подлинно народные сказки о воре Тимошки, о цыгане, о бывании богатыря мужицком сыне. В сборник «Анекдоты древних пашихонцев» Березайского, 1798 год, включены переложения нескольких юмористических сказок и народных шуток. Даже в российской универсальной грамматике Курганова, 1769 год, содержится сказка о погребении попом его любимой собаки. В обычае составителей этих сборников были исправления и переделка текстов. По словам Белинского, Собиратели русских сказок проявляли простодушное варварство усердно хлопача поворотить их в сказочные тексты, на повести и романы. Книжный рынок наводняют многочисленные лубочные издания и сборники полулубочного характера. Будучи дешевым и доступным, лубок быстро расходится по всей России, внедряясь в народный быт. В свою очередь, лубочные издания оказывают влияние на народную сказочную традицию, что обнаруживается в отдельных текстах более поздних записей. И в первой половине XIX века, особенно в первой четверти, продолжают активно переиздаваться старые и выходят целый ряд новых сказочных сборников, собрание русских народных сказок, 1820 год, сказки моего дедушки, 1820 год, «Дедушка-говорун» или «Собрание новейших, еще до сильно неизвестных, сказок» 1824 год, «Собрание старинных русских сказок» 1829 год, «Весельчак на досуге» или простонародные сказки» также 1829 год и другие. Однако и в них тексты сказок давались в переложении, подчас с полным выхолащиванием национальных особенностей этого жанра, Белинский в своих литературных обзорах давал уничтожающую характеристику этому сказочному потопу на книжном рынке, подчеркивая, что такая литература не пересказывает, а перевирает сказки, которые слышал в детстве от своей няни. Наконец, в 1841 году появляется сборник Сахарова «Русские народные сказки». Составитель в предисловии декларировал необходимость публикации текстов без поправок, самоделок, но на практике и он представил читателю самодельные, испорченные поправками тексты. Пора же писал в свое время Бессонов, известный фольклорист прошлого века, публикатор песен Киреевского «Сказать правду». Сахаров их тексты обделывал, переделывал, доделывал, И все, что угодно, и как ему было угодно, и не так наивно, как Чулков, а с полной свободой фантазии личной, с притязаниями художника в народном жанре, с языком не литературным, а поддельным, народным, исправленным, вымытым, причёсанным. Отзыв суровый, но принципиально справедливый. И современные советские исследователи соглашаются с ним, давая аналогичную оценку Сахаровским публикациям. В 1844 году выходят русские народные сказки для детей, рассказанные нянюшкой Авдотьей Степанной Черепьевой. Подлинными народными сказками в этом сборнике можно считать лишь две «Петушок» и «Колобок». С 1838 по 1849 год публикуются собрание, подготовленное Иваном Ваненко – псевдоним Башмакова, сказки русские, рассказываемые Иваном Ваненко, пара новых русских рассказней «Сувор-мужичок», русская сказка в действии, сочинение Ивана Ваненко, сказка о старом муже, злой жене и дедушке Вихари и другие. Составитель этих сборников также представлял сказки в собственном вольном пересказе. Сказочные тексты печатаются даже на страницах столичных журналов, весьма далеких от демократического направления. Как видим, интерес к сказке был велик и, тем не менее, подлинной русской сказки, сказки мужицкой, подчас крепкой и соленой, читающая русская публика до середины XIX века еще не знала. Такая сказка еще не допускалась на странице изданий. Понадобился поэтический гений Пушкина, чтобы впервые понять подлинную народность русской сказки. Понадобилась проницательность Белинского, чтобы впервые теоретически определить основы философии и эстетики народной поэзии, в том числе сказки. С этой точной оценкой проппа нельзя не согласиться. При этом надо иметь в виду, что и Пушкин, и Белинский имели дело в большинстве своем не с текстами сборников, вроде вышеперечисленных, а со сказками, услышанными непосредственно из уст рассказчиков. Лубочное издание, писал Белинский, коверкующие смысл, и выражение, собрание, изданное Друковцевым, Чулковым, Поповым, Тимофеевым, И прочие, прочие, не только не могут дать верного понятия о подлинных народных сказках, но поведут еще к ложным заключениям и толкованиям о старинном языке, о древнем семейном бытии русских и о всем, что только можно почерпнуть из сказок. Белинский выступал против стилизации русской сказки, направляя собирателей к еще живому источнику сказки, к народным сказителям, призывая собирателей записывать верно под диктовку народа, Эти слова со временем станут выражением одного из главных принципов научного собирательства русской сказки. Середина XIX века ознаменовалась появлением фундаментального труда, видного ученого, исследователя культуры, литературы, фольклора и этнографии русского народа Афанасьева собрание русских народных сказок. Практически это было первое научное составление издания свода русских сказок, как оказалось, свода огромного. До сих пор мировая наука не знает большего в 550 названий. Из каких же источников сложился этот колоссальный свод? Количество сказок, записанных непосредственно самим Афанасьевым, невелико, не более 10 записывал он их на родине, в Воронежской губернии, Но в его распоряжение русским географическим обществом были переданы сказочные архивы, собиравшиеся в течение пяти-шести лет от добровольцев-адресатов со всей России. В собрание Афанасьева вошли записи сказок, сделанные известным собирателем песен Якушкиным, сказки, собранные Далем, воронежскими друзьями-собирателями. Кроме того, Афанасьевым было перепечатано некоторое количество лубочных изданий, изданий XVIII века, если они не противоречили принципам народности сказки. Афанасьев стремился к осуществлению принципа Белинского, давать точно записанные фольклорные тексты и непременно от представителей народной среды, не переделывая народного склада и оборотов. Однако, в силу объективных обстоятельств, он не мог быть до конца последовательным. Во-первых, Афанасьев не всегда мог поручиться за того или иного собирателя. Во-вторых, составитель имел дело с довольно пестро оформленным материалом, требующим унификации в пределах одного собрания, что тогда не противоречило фольклористической науке и издательской практике. Необходимо также учитывать и цензурные условия того времени, по которым многие тексты не могли появиться в печати в первозданном виде. Некоторые тексты собрания носят на себе следы литературного редактирования составителя. Афанасьев стал в отечественной науке первым издателем и систематизатором русских сказочных материалов. Его деятельность была определена общественной потребностью в такого рода издании. Появление сборника было встречено с энтузиазмом. Рецензиями откликнулись наиболее видные филологи того времени — Пыпин, Буслаев, клеревский Срезневский, Арест Миллер главным образом сторонники мифологической школы в русской фольклористике, изучавшие связи между фольклором и древнейшими религиозными представлениями индоевропейских народов, запечатлевшимися в культе солнца и других религий. религиозно языческое значение избы винина Колдовство на Руси в старину Зооморфические божества у славян — птица, конь, бык, корова, змея, волк. Мифическая связь понятий света, зрения, огня, металла, оружия и желчи. Заметки о загробной жизни по славянским преданиям, о значении «рода» и «роженец», Это только отдельные названия статей, написанных Афанасьевым и составивших трехтомный труд «Поэтические воззрения славян на природу» 1866-1869 годы. С наибольшей последовательностью свою точку зрения на фольклор Афанасьев проводит в обширных комментариях к издававшимся им сказкам. Односторонний интерес представителей мифологической школы к прошлой жизни русского народа, заслонял интерес к его нуждам в настоящем, что вызывало справедливую критику со стороны революционного крыла русской демократии Добролюбов, Чернышевский, особенно накануне 1861 года. В девятом номере «Современника» за 1858 год в рецензии Добролюбов в целом положительно отнесся к появлению этого издания, но основываясь на принципах революционно-демократического понимания искусства, Критик рассматривал сказочное наследие прежде всего как материал для характеристики социальной и нравственной стороны жизни народа, для понимания сильных и слабых сторон крестьянского мировоззрения. С этой точки зрения он подходил и к изданию Афанасьева. Говоря о том, что народа-то не узнаешь из сказок, изданных господином Афанасьевым, он имел в виду явление не этнографического, а социального порядка. Добролюбов призывал не ограничиваться простым записыванием песен и сказок, а фиксировать всю обстановку, при которой рассказывалась сказка или пелась песня, отмечая прежде всего настроение исполнителя и слушателя, отношение к изображаемому их нравственное развитие. Замечание Добролюбова значительно шире, чем оценка конкретного фольклорного сборника. В них отражена целая программа революционно-демократического народа знания. При всех исторически объяснимых недостатках сборники Афанасьева впервые дали полное и всестороннее представление о русской народной сказке, стали крупнейшим явлением в истории русской культуры и науки о народном творчестве, получили признание у многих поколений читателей. Фактически в сборнике Афанасьева содержались, писал в 1974 году Базанов, «все священные принципы фольклористики, от которых не отказывались Рыбников и Гильфердинг, и не отказываются до сих пор собиратели и комментаторы фольклора. Примерно в то же время известный русский революционер и ученый Худяков, впоследствии в 1866 году осужденный по делу Каракозова и сосланный на вечное поселение в отдаленнейшие места Сибири, Путешествует по деревням и селам Рязанской, Нижегородской, Орловской, Тульской, Тамбовской губерний, изучая и наблюдая жизнь народа, записывает фольклорные произведения и затем издает три выпуска «Великорусских сказок» 1860-1863 годы. Готовя тексты к печати, он не редактирует их, не создает сводных вариантов. По его собственному признанию, он считал текст сказок неприкосновенным наравнясь с текстом священного писания. По существу Худяков первым на практике последовательно реализует принцип Белинского. Многие собранные им сказки не удалось опубликовать из-за цензурных условий, и они, вероятно, погибли. Цензоры, вспоминал впоследствии Худяков, не только запрещали целые сказки, вычеркивали места, но и исправляли по-своему народные выражения, иногда до того неудачно, что из целого рассказа выходила бессмыслица. Для того, чтобы как-то восстановить подлинный текст, он прибегает к списку погрешностей, благодаря которому становится ясным характер вмешательства цензуры в тексты сказок. Как ученый-филолог, Худяков, подобно Афанасьеву, придавал большое значение мифологической основе сказочного эпоса, но и в то же время не упускает из виду и черт бытовой и исторической жизни запечатлевшихся в фольклоре, так как считал, что фольклор его самые древние сюжеты – Находит доступ исторический и социально-бытовой опыт народа. Эту же мысль подчеркивает и лицензии на великорусские сказки, появившиеся в демократическом журнале «Русское слово». Мы не станем здесь распространяться о фантазии или поэтичности наших русских сказок. Мы не станем вдаваться в изыскание их происхождения или сравнивать их с изобретениями фантазии других народов, Мы взглянем теперь только на отношение народа к некоторым явлениям гражданской жизни, на пониманием этих явлений. Именно с Худикова начала началась ориентация издателей фольклора на собственные записи и наблюдения, запытованием сказки в народной среде, отношением к ней самих сказителей. Вслед за великорусскими сказками вышли народные сказки, собранные сельскими учителями Тульской губернии Эрленвейна, 1863 год. «Русские народные сказки при и Пабаске» Чудинского, 1864 год. Затем «Сказки и предания Самарского края», собранные и записанные Садовниковым, 1884 год. Принцип непосредственной записи из уст народа становится обязательным для всех собирателей фольклора. В результате живых наблюдений собирателей сложилось новое представление о народной сказке не только как об отголоске старины, первобытных верованиях и понятий, но и, как выразители, вполне современных общественных житейских чаяний. Известный исследователь русской эпической поэзии Рыбников замечает уже при записях значения и личного начала в сказительстве, отмечает исключительную подвижность сказочного текста. Так в письме к Миллеру от 21 октября 1866 года он передает свои впечатления о сказочниках Алоницкой губернии. Послушаем сказочника. У хорошего слова так и нижутся, как бисер, слышен даже ритм, целые стихи. Но это в тех сказках, которые он натвердил, часто рассказывал. Заставьте его повторить, он многое передаст другими словами. Вы просите имя Орек рассказать ту же сказку. Она передается не только другим языком, другим складом речи, но и другим ладом. Один вводит или сохраняет жалостные подробности, другой вносит или удерживает насмешливый взгляд на иные эпизоды, третий выбирает или прилаживает из другой сказки иную развязку, появляются новые лица, новые похождения. Собирая и исследуя эпическую традицию русского севера, Рыбников и Гильфердинг предложили издавать фольклорные материалы по сказителям. Первым, кто применил их принцип при издании сказок, был известный собиратель фольклора Ончуков «Северные сказки», 1909 год, которого до сих пор остаются одним из лучших изданий сказочных текстов. В этот сборник вошли записи, сделанные на севере самим Ончуковым, а также писателем Пришвиным, академиком Шахматовым и петрозаводским учителем Георгиевским. По образцу северных сказок созданы и появившиеся позднее «Великорусские сказки Пермской губернии» 1914 год и «Великорусские сказки Вятской губернии» 1915 год «Зеленина», «Сказки и песни Белозерского края» 1915 год Соколовок. В 1911 году при Русском географическом обществе была создана сказочная комиссия, сделавшая много полезного для издания русской сказки. В результате деятельности этой комиссии появились два тома сказок, подготовленных Смирновым, 1917 год. Работа комиссии активизировалась после Октябрьской революции. В 20-е, 30-е годы издания сказок осуществляют Азадовский, Корноухова, Новикова, советский Нечаев. Широко развернувшиеся собирания и издания народных сказок, изучение процессов, происходящих в современной сказочной традиции, продолжается в настоящее время. Научно-исследовательские институты, университеты, педагогические институты ведут активную собирательскую работу. Тексты сказок записываются на магнитофонную пленку, киносъемка помогает запечатлеть артистичность сказочника его индивидуальную манеру исполнения живую передачу текста. Попытки классифицировать сказочный материал предпринимались еще в первой половине XIX века. Сахаров разделял в своем сборнике сказки по характеру героев. В сборниках Афанасьева материал представлен по трем основным группам – сказки о животных, сказки волшебные и сказки бытовые, к которым примыкают тексты легендарного характера. Опыт такой классификации до сих пор так или иначе учитывается фольклористикой. В настоящем издании мы придерживаемся общепринятого в науке разделения сказочных текстов на три разряда – волшебные сказки, новеллистические, бытовые сказки – и сказки про животных. Несомненно, что такое разделение может быть лишь условным, едва ли возможно указать какую-либо сказку, которая четко и безговорочно по своему сюжету подходила бы под рубрику волшебных или под рубрику бытовых. Речь может идти лишь об относительном преобладании фактического или бытового элемента в сказочном тексте. К тому же существует множество сказок смешанного типа, переходного по определению пропа, соединяющих в себе черты, характерные и для того, и для другого разрядов. В русской сказочной традиции волшебные сказки занимают самое значительное место. Почти все мировые сюжеты нашли в них отражение. На основании существующей публикации можно судить о наибольшей популярности таких сюжетов волшебных сказок, как «Победитель змея», «Бой на Калиновом мосту», «Три подземных царства», «Смерть Кощея», «Два брата», «Чудесное богатство», «Звериное молоко», «Мачка и пачерица», «Волшебное кольцо», «Сивка-бурка», «Незнайка», «Чудесные дары», «Правда и кривда», «Хитрая наука», «Безручка», «Чудесные дети». Но и они, безусловно, не исчерпывают всего богатства сюжетов русских волшебных сказок. Разнообразие сказок обусловлено тем, что сюжеты их не остаются изолированными друг от друга, они контаминируются и мотивы одних сказок могут приходить другие. Подчас в одном образе соединяются черты разных персонажей, или один образ замещается другим, что в свою очередь ведет к дальнейшему варьированию сюжета. Но весь этот процесс, даже у выдающихся сказочников, происходит в четко сформулированных пределах традиционного жанра. Композиция волшебных сказок остается неизменной, и это определяет их единообразие, устойчивость форм. Создание новых сюжетов волшебных сказок в народе прекратилось с изменением исторических условий, породивших этот жанр, с исчезновением древних представлений, обрядов и обычаев. Новые сказочные сюжеты становятся делом профессиональной литературы. Мир волшебной сказки красочно необычен. Герой ее чаще всего. Обездольный крестьянский сын, бедный младший брат, сирота, иногда дурачок. Иван солдатский сын, Иван купеческий сын. Сказка обычно не делает различий между Иваном крестьянским сыном и Иваном царевичем. Окружающие могут презирать героя, Ивана дурака, сироту, младшего сына за его невзрачность и простоватость, но он всегда совершает героические подвиги, получает чудесную помощь и побеждает, побеждает, несмотря на то, что он вроде как бы слабее всех. Иван-царевич, Иван-крестьянский сын, Иван-дурак способны сделать то, что не способны сделать старшие братья, на которых была вся надежда. На первый взгляд поступки Ивана-дурака противоречат здравому смыслу и потому кажутся окружающим глупыми, на самом же деле они оказываются мудрее и целесообразнее, а главное добрее и человечнее, чем поступки его умных братьев, которые терпят неудачу из-за отсутствия доброты, а дурак одерживает победу. Сказка четко формулирует народный идеал морального облика человека. В основе многих сюжетов волшебных сказок лежит история женитьбы героя. И ему подстать стойкие, терпеливые, мудрые, Елена Прекрасная, Марья Царевна, падчерица и другие женские образы. Они обладают еще и красотой, кротостью, мягкостью. Зачастую они более активны в борьбе за свое счастье, чем сам герой, вся решительность которого — Проявляется, например, лишь в том, что он похищает одежду невесты-птицы и возвращает обратно, заручившись обещанием выйти за него замуж. Герой подчас может растеряться при получении трудновыполнимого задания, пойти и заплакать. Героиня же утешает его, отправляет спать, выполняет за него все заданные ему трудные задачи, вручает его из всякой беды. Их обоюдное счастье обеспечивается только тем, что герой слепо выполняет наставления своей вещи жены. Как только он забывает их, например, запрет при возвращении домой целовать кого-либо из родственников, он тотчас забывает свою суженую. В ту же минуту забыл про свою жену, словно и в мыслях не была, и только тогда вспоминает, когда она подает ему какой-нибудь вещи знак. Другие героини, как гонимая падчерица или оклеветанная жена, сестра, не противоречат тем, кто их преследует. Они кротки, трудолюбивы и чрезвычайно терпеливы, даже пассивны. Счастье приносит им полюбивший герой. Следует сказать, что в русских волшебных сказках ум, мудрость, чудодейственные свойства воплощаются чаще и ярче в женских образах. Это и Василиса прекрасная. И Елена Премудрая, и мария Краса, и красавица-невеста, обладающая магической силой, и бабушка-задворенка, и просто старушка, и даже баба-яга, когда она наставляет героя руководитым, утрачивая свою враждебную сущность. Чудесное превращение. Чудесные существа, звери, птицы, говорящие человеческим языком, населяют волшебные сказки. Чудесные помощники сопровождают героя, Очень часто это звери, выкупленные и спасенные им. Иногда это благодарный мертвец или человек, у которого гиперболизированы обычные человеческие свойства, слух, зрение и тому подобное. Они помогают Ивану избавиться от гибели, победить враждебные силы. Многие исследователи отмечали героическую сторону волшебной сказки и социальный оптимизм. Горький говорил, очень важно отметить, что фольклору совершенно чужд пессимизм. Невзирая на тот факт, что творцы фольклоры жили тяжело и мучительно, рабский труд их был обессмыслен эксплуататорами, а личная жизнь бесправная и беззащитна. Но при всем этом коллективу, как бы свойственно сознание его бессмертие и уверенность в победе над всеми враждебными ему силами. В сказках, так же как и в некоторых других жанрах фольклорной прозы, отражавших сильные и слабые стороны крестьянской психологии, Выразилась многовековая мечта о счастливой жизни, о неком мужицком царстве. Именно поэтому герой волшебной сказки почти всегда садится на царство и правит неким утопическим народным государством. Поиски иного царства в сказках являются характерными мотивами. Сказочная социальная утопия рисует народное материальное благополучие, сытое довольство. Мужик вдоволь ест и пьет, заводит пир на весь мир. Мечты о довольстве. О мягком хлебе имеет глубокий смысл. Слишком горько труден был крестьянский хлеб в действительности, слишком беден и бесправен был мужик в реальной жизни. Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, писал Чернышевский, о кровати какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с брабанскими кружевами, о пологе из какой-то невообразимой леонской материи. Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки, бедность действительной жизни, источник жизни, фантазии. О счастливой для себя жизни крестьянин судит по образцу тех материальных благ, которыми владеют цари и помещики. В волшебной сказке как бы происходит замена хозяина жизни, вся же обстановка, все декорации остаются прежними. У крестьян была очень сильная вера в доброго царя, и сказочный герой становится именно таким царем во многих сказках. В то же время сказочный царь по своему поведению, быту, привычкам уподобляется простому мужику. Царский дворец рисуется подчас как богатый крестьянский двор со всеми атрибутами крестьянского хозяйства. Не менее волшебных сказок популярны и новелистические или бытовые сказки. В них можно условно выделить несколько групп, чтобы нагляднее представить круг сюжетов этого типа. Это сказки о ловком воре, в основе их хитроумные воровские проделки, возможные только благодаря глупости обворовываемых. Сказки о трудных загадках и мудрых отгадчицах. В ходе развития сюжета этих произведений осуществляется испытание мудрости, гибкости ума и сообразительности, высмеиваются бояре, генералы, монарские братья, царские слуги. Особую группу составляют сказки о шутах, их проделках над простаками и недоброжелателями, с эпизодами мнивого убийства и воскрешения, продажи легковерным якобы чудесных предметов и так далее. Значительное место среди бытовых сказок занимают сказки о дураках, и в них доминирующая черта героя — глупость. Это сказки об истинных дураках, для которых природная феноменальная глупость, вызывающая изумление поступки и нелепые положения — в которые они попадают своего рода опознавательный знак. Многочисленные сказки о черте также составляют целую группу бытовых сказок, которые содержат различные мотивы борьбы человека с чертом, причем сказочный черт не фантастическая фигура, а вполне реальное, обыденное существо, которое ведет себя, как обычный человек, подчас глуповатый и простодушный. Многочисленные записи сказок о супружеской неверности, где обычным объектом осмеяния является неверная жена и ее проделки. Дошедшие до нас записи антипоповских сказок составляют целую группу. По мнению исследователей, они относятся к наиболее позднему слою фольклорных сказок. Сюжеты их чрезвычайно разнообразны. Здесь и похороны собаки, и как поп теленка родил, и поп любовник, и попадья по-немецки заговорила. И поп в мешке, и поп отпускает грехи вору, и жадный поп. Трудно с большой уверенностью говорить об истинной степени распространения антипоповских сказок, основываясь только на количестве опубликованных текстов этого рода. Нужны и другие надежные материалы и свидетельства. Сошлемся в этом плане на известное письмо Белинского к Гоголю 1847 год, где он напоминает о народном презрении к духовенству и указывает на общеизвестные уже в то время антиклерикальные сказки. Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. В подцензурной дореволюционной печати антипоповские сказки появлялись чрезвычайно редко и только в том случае, если издателю как-то удавалось проскользнуть сквозь цензурное заграждение. Худяков, например, вынужден был заменить слово «поп» хозяином, а Афанасий в значительную часть антиклерикальных сказок переслал за границу, где они и появились лишь в вольной русской печати. Революционный демократ, этнограф и фольклорист Прыжов, собравший большое количество сказок такого рода для одной из своих работ – Поп и монах, как прямые враги народа, ожидая ареста, вынужден был сжечь свои записи. Горький в статье о сказках вспоминал, как в детстве он слышал от своей няньки Евгении не только антиклерикальные, но явно антирелигиозные сказки. Он пересказывает вариант сказки, где вместо жадного богатого брата или папа фигурирует сам Бог, причем с теми же качествами. Он и глуповат, и жаден. В печать проникала, естественно, лишь незначительная часть антипоповских сказок, записываемых собирателями, и совсем ничтожная часть бытовавшего в народе репертуара фольклора этого рода. Если связи волшебной сказки с действительностью, народной жизнью и народным мировоззрением скрыты под вымыслом, задрапированы фантастические одежды, то новелистическая сказка широко отражает реальный крестьянский быт. Мир, в котором живут действующие лица, дает возможность судить о состоянии дореволюционной деревни. Социальная принадлежность героев всегда четко определена, и в этом уже заложена характеристика, предопределенная народными представлениями и воззрениями. Так же, как и в волшебной сказке, герой бытовой сказки всегда побеждает зло. Но если зло в волшебной сказке воплощено в фантастических образах Кощея, Яги, Змея, то в новелистической сказке Это социальный враг-крестьянин, враг сильный властью, богатством, положением, хотя по существу мелкий и ничтожный. Простой человек, крестьянин, берет верх над этим злом, побеждая не при помощи чудесных предметов и свойств, а благодаря уму, сметливости, хитрости и находчивости. Время и место действий этих сказок, хотя и условны, но максимально приближены к реальности. В сказках, где бытовые социальные отношения находятся в центре внимания, можно выделить две разновидности. В одной – главные социальные конфликты, в другой – бытовые. Если в центре внимания первой – социальная несправедливость, то во второй – людские пороки, прежде всего, леность, глупость, упрямство. Тема социальной несправедливости так или иначе имеет в сказке свое разрешение. Умный и сообразительный герой находит возможность наказать своих угнетателей, одурачить их, поставить в самое смешное и унизительное положение. Существует большое количество записей, где в центре внимания одураченный барин, который всегда предстает как глупый, ни в чем не разбирающийся человек, невежественный и спесивый. Барин и барыня примерно наказываются, получают хороший урок от мужика. Сказки о животных – один из древнейших видов фольклора. Они сочетают в себе черты разных видов сказок. Действующие лица их не только животные, но и люди. Сказки о животных – это не истории, повествующие о фауне русских лесов, о реальных представителях животного мира. Восходя к древним формам отражения действительности на ранних этапах человеческого сознания, сказки о животных выражали определенную степень познания мира. В них сочетаются остатки первобытных верований с живыми наблюдениями над повадками зверей и птиц. На охоте и рыбной ловли, приучая диких животных, человек подмечал характерные черты того или иного животного. Эти черты переносились в мифы о тотемных животных, в рассказы о происхождении зверей и птиц, в сказочный эпос Реальные черты животных, действующих в сказках, создают иллюзию правдоподобности их поведения, делают эти сказки художественно убедительными. О том, что сказочная фантастика, в частности сказок о животных, строится на реальной жизненной основе, говорил и Ленин. Во всякой сказке есть элементы действительности. Если бы всем детям преподнесли сказку, где петуха и кошка не разговаривают на человеческом языке, они не стали бы ею интересоваться. В произведениях животного эпоса отразилась жизнь человека во многих ее проявлениях. За основными персонажами сказок о животных закрепились определенные характеристики. леса хитра, лжива, льстива, жадна и коварна, волк глуп, нагло не менее жаден, медведь всегда неповоротлив, тугодум, обладает огромной силой, заяц труслив, орел и сокол благородны и мужественны и так далее. Но одновременно это и маски, символизирующие человеческие пороки и добродетели. Повествование в сказках крашивается мягким юмором, но подчас в них звучит и сатирическое начало. Сказки о животных рассказываются во взрослой и в детской аудитории. Однако существуют и специальные детские сказки, они-то и составляют основную часть этого вида сказок. Они рассказывают о проделках зверей, об их взаимоотношениях, особое распространение получили сказки о лисе который учит волка как ловить рыбу притворяется мертвый обманывает крестьянина а зимовье зверей козе луплены и другие эти сказки невелики по объему с простой композицией цель настоящей антологии познакомить широкий круг читателей с подлинными образцами русского сказочного эпоса живого и неиссякаемого источника из которого черпали и будут черпать темы и образы крупнейшие писатели и художники. В свое время один из исследователей русской сказки, Евгений Трубецкой, писал, «Много ли останется от нашей поэзии от нашей музыки, если выкинуть из них сказку и сказочный?" В этом лучшее доказательство того, что в сказке зарыто какое-то великое сокровище, без которого мы обойтись не можем». В двухтомник включены лучшие как по богатству сюжетных линий, композиционной стройности, так и по сохранности поэтической формы тексты сказочных собраний, ставших классическими. Все представленные тексты выверены по первоисточникам. Сказки литературного происхождения, равно как и литературно обработанные тексты, в настоящем издании не публикуются.